Глава 20. Я вышла на плато. Солнце залило щедро лучами горные склоны. От бодрого восхождения даже сон улетучился. Я вытерла рукой со лба пот и поблагодарила мысли того, кто придумал форму для активных действий. Удобные, За штанами, над которыми разлетались полые не то длинного сюртука, не то платья. Совсем не то, что мое мешковатое приютское платье. Я остановилась на поросшей травой площадке и всмотрелась вдаль. Тот-то удивится джестер, когда не найдет меня, чтобы везти к мелким драконовым ящерам. А мне не нужны они. Мне нужна виверна. Таково было условие Ладона. И я хочу, в конце концов, услышать ответы на мои вопросы. Их столько накопилось. «Если ты настоящая заклинательница, дракона найдешь», — сказал на первом экзамене Алви. И оказался прав. Так что я снова прислушалась к себе, как бы это ни было странно. Чего я жду? Что должна почувствовать? Узнаем. Ветер трепал мне волосы. Теплый, почти ласковый. Облизывал щеки, как щенок, щекотал ухо. Нагретый, словно под стеклом поток, мазнул меня слева. «Ага, виверны должны быть где-то там». Я взглянула в сторону желтоватых лысых скал, припоминая, что именно на такого цвета площадки я видела дюжину крылатых чудищ, когда летала на ладони. Еще двадцать минут ходьбы уже не по лесу, а по едва угадывающейся тропе между песчаного и ржавого цвета холмов изъеденных скал, похожих на лабиринт, начало припекать. Я остановилась, переведя дух. Запахло серой и жаром. Несколько шагов вперёд, и я услышала где-то совсем рядом, будто за ближайшим рыжим валуном знакомый рык. Сердце подскочило и рухнуло в желудок. Виверна. Но тут же послышались возня и рычание двух хищников, затем трёх. Моя решимость обрушилась к ногам. В жёлтые комья известняка. Там же много чудищ. А я одна. О чём я только думала. Я толком не знаю своих сил. Глупая самонадеянность. Стараясь не дышать, я отступила назад. Стоило дождаться джестера. Камешки из-под ног в мягких кожаных чунях, перехваченных выше щиколотки крест-накрест, покатились вниз. Рык за скалой изменился и приблизился. Бежать? За спиной что-то глухо грохнуло. Земля содрогнулась, как если бы тонну камней в одном мешке опустили на землю. Я обернулась, и во рту все пересохло. Гигантская черная виверна, опираясь на когти на сгибе перепончатых крыльев, смотрела на меня. Поросшая шипами от переносицы к шее, с красными навершиями разноразмерных четырех рогов по обе стороны, голова на мощной шее потянулась ко мне. Пасть со множеством клыков раскрылась с угрожающим ревом. Пахнула серой. Пряди моих волос, выбившихся из косы, вздыбились от горячего потока в лицо. Слюна чудовища потекла на песок и гравий. «Великий Боже!» Не видя ничего перед собой, кроме острых, с черным налетом у розоватых десен золотых зубов, я застыла. Душа свернулась до размера камушка под пяткой. Пасть виверны уже была от меня в полуметре, готовая сожрать меня. «Я заклинательница!» — пробилась ответным ревом сквозь ледяную корку страха откуда-то из глубины меня. Возмущение больше страха. Бунт. Мои плечи, скованные еще панцирем ужаса, расправились. Пасть закрылась. Я взглянула в сверкающие янтарем глаза под красноватым морщинистым веком, прямо в черный зрачок. Огонек пламени возник в глазах Виверны. И тот во мне с жаром по позвоночнику поднялось ощущение чего-то забытого, но моего. Только моего. Словно имя, данное от рождения, истертое из памяти, но не полностью. Размышлять было некогда. «Здравствуй», — сказала я, не позволяя себе ни намека на дрожь в голосе. С ровной улыбкой, которую я научилась за столько лет держать перед сестрами и попечителями. Только непокорной, наоборот. и продолжила. «Я искала тебя, Виверна. Не бойся, я друг. Меня зовут Танатрея. Я хочу познакомиться с тобой, дочь дракона». В моей ладони зажегся золотом свет магии. Чудовище, которое только что хотело меня проглотить, скользнуло головой рядом и застыло, будто ожидая чего-то. Чешуйки, торчащие как шипы, опустились. Ноздри, похожие на изрезанные, живые кратеры в толстой, почти бронированной коже, раскатисто фыркнули. Я подняла ладонь, свободную от магии, и коснулась края морды. Виверна отпрянула, мотнула головой и подставила морду снова. И я поняла, чего та хочет. Сдерживая луч, чтобы не навредить Виверне, я положила на морду левую руку. Золото магии мгновенно впиталось в толстую кожу сказочного существа. Виверна сощурилась, замерла. Я осторожно погладила ее. По коже ее от морды, по шее и туловищу до самого хвоста пробежала дрожь. А затем прокатился рев откуда-то изнутри, похожий на храп целой конницы у водопоя. И внезапно я поняла, что Виверна мурчит, как кот. Огромный, хищный, дикий... признавший ласку человека. «Надо же!» Моя кожа покрылась мурашками, а огонь внутри потек плавно снизу вверх по позвоночнику, и я зажмурилась. Но уже не от страха. Это было странно, приятно, волнующе. В щелочку глаз я внезапно увидела, как призрачный красноватый огонь поднимается над моей головой и переплетается замысловатыми косами энергии с таким же потоком виверны. Во рту появился терпкий, сладкий и одновременно острый вкус, как от густого томатного соуса, смешанного с мёдом. И тогда, без слов и звуков, я поняла, как зовут Виверну. «Архора», — выдохнула вместе с жаром я. «Ты Архора! Как же я рада тебе, Архора! Какое сильное, красивое имя!» Виверна раскрыла глаза и, окружив меня собой на мгновение, подалась назад. А потом встала во весь рост на мощные задние лапы, оттолкнулась и взлетела. От вида громадного хищника захватило дух. Восторг и радость вспыхнули во мне. Но затем я почувствовала, как шлейф переплетенных энергий тянет меня за собой, словно нить марионеточника игрушку. Так сильно, что я поднялась на носочки, едва не теряя равновесия, Но взлететь мне было не дано. Меня закружила, потащила энергию вслед за улетающей все выше и выше спиралью в небо драконицей. «Это плохо», — вспыхнуло в моей голове. «Плохо?» На грани потери сознания я стиснула зубы и вскинула ладонь вверх, интуитивно не понимая, что делаю. В глазах помутилась. Включив волю, я удержалась на ногах. Из ладони ввысь взметнулся луч моей магии. Повинуясь желанию, я обвила им призрачный красный трос между мной и Виверной, пытаясь разорвать нашу связь. Но энергия пламени смешалась с золотой, превратившись в сплошной поток лавы. «Виверна высасывает магию из меня, жизненную силу! Я сейчас погибну!» «Ко мне!» — гаркнула я, рассердившись на то, что так просто поддалась опасной хитрости. «Нет, моё будет моим. Это моя жизненная сила, и ничья больше. Не отдам всё, как Штогринам. Нет уж, Виверна не убьёт меня, сняв энергию с моего позвоночника, как филе с хребта селёдки». Я дёрнула луч магии к себе, мысленно намотав его на кулак. Высоко в небе Виверна вскрикнула, как от удара, и дрогнула. «Ко мне! Ко мне Архора!» С силой прорычала я. Крылатая громадина заметалась, а потом начала снижаться, а я почувствовала, что горячая энергия потекла обратно ко мне, начала бить по макушке водопадом, потом по гортани и вниз, словно я пила ее из воздуха, не только свое, но и виверны. Сил внезапно стало так много, словно я сама была не менее мощной, чем виверна. Та с грохотом приземлилась и встала возле меня. Фыркнула, потрясла головой с обиженным ревом. Я смотрела на нее без улыбки. Не было ни страха, ни восторга, только сила. Не захлебнуться бы ей. «Не стоит так со мной, Архора», — сказала я жестко. И Виверна, профорчав, легла, сложив крылья. И уложила морду у моих ног. «Это все? подчинилось, удивилась я. «Можно сказать, что я ее приручила?» Или будут новые сюрпризы? Несколько мгновений я просто стояла, привыкая к ощущениям, разгорячённое и обновлённое. Что дальше? Кажется, Виверна у ног тоже не знала. «А ты делаешь успехи, Танатрея!» Внезапно послышалось рядом. До меня донёсся запах ливня и свежести, вопиющий неуместный под ярким солнцем среди песчаных скал. Я обернулась. Внушительная фигура в чёрном плаще сидела на спине знакомой Виверны, поменьше. Лицо скрыто ливнем так, что не разглядеть. — Виолвинд, снова в маске. Зачем? — Не теряй шанс, второго не будет. Садись на неё и лети, — приказал он так же отривистая иголка, как тогда в подвале приюта. — На Виверну? — опешила я. — Да, сейчас в тебе её энергия. Когда она уйдёт в землю, будет поздно. А как управлять?» «Как пони», — усмехнулся он сквозь маску. «Хватайся за усы, как за узду. И жми пятками. Сейчас в твоих ногах сила магии. И в руках. И думай, черт возьми, думай». Он прижал каблуками сапог бока своей виверны, чуть наклонился, словно шепча то и что-то. И та распахнула крылья. Оттолкнулась от валуна и взлетела. Быстро и очень высоко. Пожалуй, не было бы во мне столько бушующей мощной энергии больше моей в тысячу раз. Я бы испугалась. Но теперь меня охватил азарт и следом понимание. Только оседлав полностью, приручишь зверя, показав ему, кто главный. Как с пони. Кстати, тот, которого одарил мне на десять лет папа, был норовистым, брыкался и фыркал. Но я упрямая. Я оперлась ладонью, а толстую, как панцирь, кожу виверны. Поставила ногу на здоровенный шип сбоку. Другую на второй. Подтянулась. Оттолкнулась от громадного плечевого сустава, из которого росло крыло. Перекинула ногу и оказалась на загривке виверны, будто в седле. Она шарахнулась и зарычала. Я схватилась за длинные трусы, то ли рога, то ли усы, и почувствовала рык под собой и жар, словно сидела на вулкане, который вот-вот начнет извержение. Виверна вскинула голову, пытаясь сбросить меня. Я сжала ладонями усы, пятками бока, чтобы удержаться, и от напряжения ударила магией. Архора вздыбилась и издала жалобный вскрик. Он будто взорвался в моей голове эхом. Я чуть не упала. В голове пронеслось папина пропоне. «Нельзя показывать слабость. Не сейчас». «Любовь будет потом». «Скидывать меня не смей!» — крикнула я, сжимая усы и сдерживая магию так, чтобы не ударить зверя чересчур сильно, хотя та била внутри моих рук будто электрическими разрядами. «Лети, Архора! Вперед!» Виверна бросилась по ущелью, опираясь на когти на изгибе крыльев. Оттолкнулась от края пропасти и взлетела. Ветер ударил мне в лицо. Я припала к шее Виверны. Она вновь попыталась встряхнуть меня. «Не смей!» — рыкнула я со всей мощью, заимствованной у неё же. Виверна содрогнулась и расслабилась, словно почувствовала свою собственную энергию во мне. А я почувствовала её, словно мы были едины. И едва не захлебнулась от ветра и ощущения того, что расту, увеличиваясь до крыльев. до этого мощного горячего тела и поддерживающего направления хвоста. Я летела. Это длилось пару мгновений, а затем я снова стала собой, ощутив свои контуры. Виверна больше не брыкалась. Она размахивала крыльями, и с каждым движением мы будто ныряли в воздух и выныривали на новую волну выше предыдущей. От потоков было бы холодно, если бы не жар, идущий от тела Виверны. Та громко дышала, крылья хлопали, как паруса в шторм, в ушах свистела. «Но как же мне было хорошо!» «Умница Архора, моя умница, а теперь спокойнее», — подумала я. Махи крыльев стали более плавными. Затем Виверна просто расставила их, как орлица, и начала парить. Я взглянула вниз и увидела под собой в голубом мареве желтые и рыжие пики, ощерившиеся, как клыки. Впереди чёрные скалы со снежными шапками, справа маленькие серые башенки Академии за зелёным морем леса, а вокруг свобода, одна сплошная свобода. Моё сердце захлестнуло восторгом. Я хотела этого, этого, всегда, только не знала, какое оно, это чувство безграничности, моя свобода. И вдруг я увидела тёмную фигуру на другой виверне вдалеке. Вёлвинд! Или Элоис? Благодарность и обида вспыхнули совсем рядом, обожгли меня. И возникла странная в своей дерзости мысль. Если я тогда приказала Ариадне, и она послушалась, послушается ли сейчас, несмотря на волю хозяина, подлетит ко мне? И вот тогда я спрошу все, что хочу. Но я не позволила себе этого, моднув головой. Тоже мне. Кого ты из тебя возомнила, Танатрея? Вряд ли тебя хватит на двух виверн. разобьешься и дело с концом. Но кое-что можно попробовать усмехнулась я и сказала виверне. догоняй И она с легким креном свернула к Вёлвинду. Он летел словно не обращал на нас никакого внимания, а затем резко свернул вправо к белому хребту. За ним архора крикнула я и почувствовала не только ее, но и свой азарт. Виверне стало интересно мне тоже. Гонка Виверн была невероятной. Скорость, леденящие порывы ветра по щекам, резкие развороты, горячая кровь, бьющая по вискам. Потрясающе! Но догнать Вёлвинда не удавалось. Несмотря на то, что моя Виверна была больше, Ариадна Вёлвинда оказалась манёвреннее, или просто они лучше друг друга чувствовали. — Ну как это? — вспыхнуло во мне возмущение. — Он же не заклинатель драконов. Мы обрушились в чёрное ущелье, пролетели подаркой из гигантских скал, вынырнули вверх. Вёлвин снова увёл свою виверну резко вниз над стеной щербатой скалы. А я не смогла так же быстро развернуть Архору. И когда пошла на разворот, залетев далеко вперёд, увидела, как он чертит на лету далеко перед собой огненный круг. Пространство заискрилось знакомыми красными всполохами. «Стойте!» «Туда, Архора!» — приказала я. Но мы не успели. Виолвин с Виверной исчезли в открытом кармане. Тот захлопнулся сразу за их спинами. Архора возмущенно вскрикнула и даже повернула ко мне голову в полоборота. А я выругалась. «Да, Архора, да. И вот так со мной постоянно. Представь, ему нравится играть со мной в кошки-мышки. Каково, а?» Виверна прорычала над снежным пиком, вызвав сход лавины. Жаль, я так не умею. Но ничего, зато я выполнила задание ладона, и у меня есть право на ответы. Желудок дала себя знать, я чувствовала голод, словно после бешеной скачки. Драконы драконами, а завтрак никто не отменял. Хорошо бы успеть. Я повернула Архору обратно. Не переживай, дорогая, мы потренируемся, и в следующий раз никто от нас с тобой не уйдет. Архора рыкнула удовлетворённо и понесла меня к плата. Кажется, мы начали понимать друг друга. По крайней мере, у нас есть что-то общее — свобода и нелюбовь проигрывать. В столовую я ворвалась взмыленная и тут же наткнулась на Элойса. Он как раз выходил. В своём чёрном сюртуке, с убранными в хвост волосами, такой словно не гонял со мной на вивернах только что. «Да-да, хитро переместился поближе к еде». Но у меня-то есть к нему вопросы. О проклятии и желании подчинить. Зачем ему это? — Мистер Лойс! — выдохнула жар я, еще немного чувствуя себя виверной. Он взглянул на меня из-под корсарских бровей, глаза его сверкнули. Через полчаса в моем кабинете Танатрея есть разговор. И вышел прочь, чеканя шаг. Без маски, но чертовски невозмутимый. Не прочтешь и намек на эмоцию. «Кажется, мне надо лучше учиться у Алви». «Хм... А вы завтракать будете, юная леди?» — спросил зеленокожий страж. «Или мы закрываем зал?» «Буду!» — рыкнула я. «Тайны — тайнами, а еда — едой».